Глава 21. Костя не отвечает на звонки. «После того, что мне рассказала Вера Степановна, я не нахожу себе места. Ее подозрения подкрепляются нелогичными действиями известных нам личностей. Ксения и Северцев, похоже, заодно, и Олег с ними. Они все чересчур активно лезут в нашу с Костей жизнь. И свекровь со мной в этом солидарна. Она заметила перемены в Олеже, странности в поведении Ксении в той чихане». И Северцев буквально на днях выступил на телевидении, говоря о грядущих переговорах в бизнесе. Я не смотрю ТВ уже давно, но верю в Вере Степановне. Провожу ладошкой по лицу, не взирая на легкий макияж. Плевать на него. И вообще на все. Мой муж в опасности. Я даже не вспоминаю о разводе и монстре-адвокате. Главное, чтобы Костя не пострадал. Ну что, милая? Вера Степановна бродит по квартире так же, как и я, названивая всем нашим общим знакомым. Ничего. Охранники в офисе сказали, что он, как обычно, уехал на своей машине. Что-то случилось. Вердит свекрови, поднимает уровень адреналина в моей крови. Я сглатываю, вновь листаю список контактов и понимаю, у меня больше не осталось вариантов. Вера Степановна, Диана Викторовна, здоровяк, появляется в зале во встревоженном виде. Привычно заправленная в брюки рубашка вылезла из-за пояса. «Что, Дэн?» — Внюсон, спрашиваем с Верой Степановной. Мы с Вэллом посмотрели камеры на подъезде. Константин Евгеньевич был здесь. Что? Опять одновременно тянем вопрос. Видно, как он зашел в подъезд, а через пять минут вышел. Да нервно трет щеку. Куда он мог поехать? Скорее всего, его кто-то отвлек. Он все время смотрел телефон, уходя. Здоровяк мнется на месте. Но кто? Спрашиваю, и ответ приходит в голову сам собой. Олег. Только к нему мог отправиться Костя в нынешней ситуации. Я разминаю дрожащие пальцы, пару раз моргая, прогоняя дурные мысли и набираю ветрова. Аппарат недоступен или находится вне зоны действия сети. Точка. Что же такое? Неужели Олег идет на более страшные вещи? Нет, для него это слишком, если только... Если только он не пляшет под дудку Северцева. От этого мерзавца можно ожидать чего угодно. Когда папа умер, он преследовал меня везде и всюду. Предлагал большие деньги за Вилу Давыдовых. Но я была неприступна. Мой папа говорил никогда с ним не связываться, ни под каким предлогом. Георгий страшный человек. За его плечами немало кровавых сделок. Опять сглатываю. Сухость во рту никак не исчезает. Небо, наждачная бумага. Я не знаю, что делать. Не знаю. Вера Степановна и Дэн не шевелятся. Превращаются в ледяные фигуры. «А вдруг?» «Нет», — трясу головой. «С Костей все в порядке, просто...» «Давайте-ка мы все выдохнем и подумаем», — начинает Дэн. «Константин Евгеньевич не дурак, он знал, что делает. Я сейчас позвоню парням, спрошу, может, он уже дома, а мы зря тут волнуемся, ждите». Мы с Верой Степановной переглядываемся молчаливо, понимаем друг друга без слов. «В какой-то момент мое сердце пропускает удар». Тот самый, когда я представляю Костю бездыханным на какой-нибудь уличной скамейке. И мне уже все равно на собственные чувства, на безопасность. Я рвусь за ним, прыгаю в эту смертельную пропасть, и мы снова вместе. «Мы обязаны что-то предпринять. Уже столько времени прошло», — свекровь говорит, а я удаляю душераздирающие картинки перед глазами. «Костя жив, я в этом уверена. Запрещаю себе думать о плохом». «Вера Степановна...» Я могла бы объехать весь город, но Дэн и Вэлл не выпустят нас за порог. У меня есть идея, и она тебе не понравится. Говорите, пока мы одни. Я внимательно слушаю свою свекровь и к концу ее повествования незамедлительно соглашаюсь. К приходу Дэна я уже лежу, скрючившись калачиком на диване, издавая жалобные стоны. «Так, хозяина дома нет. Диана Викторовна, что с вами?» Здоровяк резко меняется в лице, подскакивает ко мне с высоко поднятыми бровями. «Ей нужно в больницу, срочно!» Вера Степановна кружит у журнального столика, а я болезненно морщусь, обхватив живот. «Я вызову скорую помощь». «Хочешь повторение прошлого раза?» «Везите нас в больницу немедленно!» Ее гневный голос звенит в ушах. «Черт!» Дэн ударяет по подолокутнику дивана. «Эта работа меня угробит». «Быстрее, Денис!» подгоняет она, взмахивая руками. «Моей невестке необходим врач!» Я завываю, накаляю атмосферу. И сама начинаю верить, что испытываю адскую боль. Внутренности выворачивает, в кости будто шурупы вкручивают. Так, здоровяк берет меня на руки. Держитесь крепче, Диана Викторовна. Краем глаза вижу спешащую за нами свекровь. Она показывает пальцами знак Окей и по пути прихватывает мою сумку. На улице нас с багровым лицом встречает Вэл. «Что нахрен происходит, Дэн?» «Открой дверь, мчим в больницу, не тупи давай!» рявкает мой переносчик. Оказавшись в салоне, несколько секунд сижу неподвижно, до тех пор, пока свекровь не садится рядом. «Все идет по плану», — шепчет она, а Вэлла Дэн размещается на передних сиденьях, щелкает ремнями безопасности. «Надеюсь». Незаметно подбираюсь рукой к ее руке и сжимаю. Вера Степановна отвечает тем же. «Сейчас мы одна, сплоченная команда». Спустя час я ускользаю из здания больницы, перекинув сумку через плечо. Свекровь остается с моими телохранителями и готовится принять весь удар на себя. По приезду туда нам повезло находиться одним в кабинете врача. Нателла вышла на несколько минут договориться об узи очереди. Парни ждали в фойе, пили кофе из автомата. Я прошмыгнула мимо них, накинув белый халат и присоединившись к компании медсестер, вышедших из Сестринской. Девочки стали отличным прикрытием, спасибо им. Уже в салоне такси, которое я вызвала на ближайшую остановку, мне приходит сообщение: «Кафе Латы, У тебя 20 минут». Значит, мое чутье не подводит. В очередной раз убеждаюсь что людям, которые хотят быстро втереться в доверие, верить нельзя. Катя, видимо, из таких людей. Поначалу она показалась мне милой и доброй, и очень внимательной. Но после моего рассказа о ночном кошмаре во мне поселяется червячок сомнения. Она тогда четко говорит а расстояние от офиса до кафе не переспрашивает, как выглядит Ксения. «В одной связке с троицей?» «Скоро узнаю. И, по всей видимости, за мной следят, раз едва я покидаю больницу, со мной налаживают контакт». «Боже! Во что мы с кости втянуты?» Такси едет по центральной улице, сворачивает на второстепенную дорогу с видом на море за плотным рядом домов и практически бесшумно паркуется у Катиного заведения. Мягкий оранжевый свет ласкает раму, а на тротуаре отражается оконная обрешетка. «С вас 280 рублей». Водитель включает свет, шлепнув ладонью по светильнику над крышей. «Да, конечно. Переводом можно?» «Да, вот номер». Указывает на приборную панель, к которой приклеен стикер с номером телефона. Я быстро совершаю денежный перевод, показываю чек и вылезаю из машины. Стоя перед витриной кафе, прижав сумку к груди, гадаю, чем закончится эта встреча. Катя выходит из подсобки, увидев меня, широко улыбается. Я вдыхаю соленый воздух и захожу внутрь латы. «Где Костя?» — сходу спрашиваю я. «Костя? Твой муж? Да бог его знает!» — усмехается лиса, приглаживая непослушные рыжие кудры. «Постой! Тогда что все это значит?» Я каменею, в жилах стынет кровь. «А то, Дианочка!» Резко поворачиваюсь и вижу Северцева с Олегом. Оба одеты с иголочки, на лицах торжествующие улыбочки. «Вы?» «Еще немного и потеряю сознание. Твой муженек оказался крепким орешком. Дал понять, что ни при каком раскладе не пойдет на уступки. И тогда...» Георгий хлопает Олежика по плечу. Ветров придумал другой план. И оказался прав. Влюбленный мужчина готов на все ради женщины. А она готова на все ради мужа. Даже такого, как Костик. Печально, конечно, что ты такая доверчивая и немного глупая девочка. Я бы на твоем месте давно развелся с ним и забыл, как звать. Но ты... ты моя хорошая. Северцев подходит, тянется рукой к моей щеке. Я отступаю на ватных ногах. Настоящая жена, преданная до последнего. Где мой муж? Вибрирующим от страха голосом вновь интересуюсь я. Уехал, живым и здоровым. Но он не отвечает на звонки. Ни на один за несколько часов. «Вы лжете?» «Да». Северсову все же удается приблизиться. «Сейчас тебя это меньше всего должно волновать. Знаешь, почему?» «Потому что рано или поздно Костик присоединится к нам. А пока присядем и побеседуем». Георгий отрывисто кивает Олегу, и тот отбирает у меня сумку. «Олег, как ты мог?» Гляжу на него полными слез глазами. «Заткнись, Диана!»